Глава шестая. Скитающийся остров три. Открыв глаза, приготовившийся к гибели Рон внезапно осознал, что остался цел. Невредимым оказался и его личный барьер, установленный воином в последний миг. Резко оглянувшись, он сразу же попытался найти Хира. К счастью, тот все также стоял неподалеку, на господине не появилось ни царапинки. Ни яко. Рагнар и Кайзер также были целы и невредимы, хотя последний почему-то лежал без сознания. В конце концов, взгляды выживших и ошарашенных воинов оказались направлены на верховного старейшего монаха. Старый небесный монарх стоял на прежнем месте с поднятыми к небу руками, словно удерживая ими нечто невидимое. Он не шевелился и не дышал. Его аура исчезла и нельзя было ощутить даже капли энергии в теле верховного старейшины. А секунду спустя его плоть резко посерела, подул ветер и рассыпающийся пеплом тело полностью исчезло. Наконец все осознали, что же произошло. Чтобы защитить нас, он использовал столько рун, что они буквально превратили в ничто его тело и душу. До хруста сжимая кулаки, процедил Рагнар. Это тварь! Посмотрел он на Хира, чья сестра предала и чуть не убила их. Вот только брат-близнец Сакуми проигнорировал этот взгляд. Упав на колени, он пустыми глазами уставился на темное небо. Слишком, слишком далеко ты зашла. Все эти пассажиры, старейшина. Чего ты там бормочешь? Направившись к Хира, взгляделся Рагнар. Не подходи, господину! Бесстрашно встав перед огромным асом, загородил ему путь Рон. Здорогие! Рыкнул Рагнар, на отмаши ударив человек отыльной стороной ладони. Рон даже не успел среагировать, он просто отлетел в сторону. Его сознание помутилось. Приблизившись к все еще игнорирующему его Хиру, Рагнар схватил аристократа за горло и поднял в воздух. Это же твоя сестра убила всех пассажиров и решила прикончить нас. Нет, даже больше. Это она своими идиотскими действиями убила кучу невиновных и уничтожила корабль, правильно? Внезапно тонкая многометровая полоса алого песка выстрелила в сторону Рагнара. Ощутив ее, Ас даже не пошевелился. Атака вскоре столкнулась с его плотью, о которую попросту разбилась, не нанеся здоровяку ни малейшего урона. «Отпусти господина!» Пошатываясь и едва держась на ногах, произнес сжимающий катану ром. Недавний удар Рагнара не был безумно сильным, однако в него ас вложил силу полного подчинения. Так его воля проникла в тело человека и сотрясла его душу. И ты тоже, наконец, взглянул Рагнар на Рона. Вы ведь оба союзники этой суки, зло произнес он, еще сильнее сжав хватку на шее неподвижного Хира. Прикроти, Рагнар, наконец решила вмешаться Ньякау. Ты и сам прекрасно видел, что она пыталась убить и их тоже. Кто знает, может они как раз и надеялись на помощь старика. Да и если у той твари есть такие артефакты, то почему у них не может быть аналогичной защиты? И почему же они ее сейчас не используют против тебя? Словно насмехаясь над Асом, хмыкнула Дарганка. Успокойся уже и отпусти его. Или ты забыл о призраках? Оглянись, их нигде нет. Взрыв должна быть уничтожил всех тварей. «Ну ладно!» — сплюнул Рагнар и взглянул на Хира. «Может, все-таки скажешь мне хоть что-нибудь?» «Это все моя вина! Это все моя вина!» — продолжал бормотать тот. «Что за бред!» — поморщился Ас, а затем все же отпустил парня, бросив его на землю. «Чекнутый!» «Господин!» — поспешил к Хира, приходящий в себя Рон. Что с ним? – спросил Рагнар у Ниака, что как раз присел возле Кайзера. Никаких повреждений нет, но я не могу понять, что с его душой. Вроде бы она и цела, но что-то здесь неправильно. Не могу понять. Нужен специалист. Дай ему что-нибудь на всякий случай. Уже? Но какого дьявола ты вообще мне приказываешь? Однако Рагнар уже не слушал Ниака. Приблизившись к месту, где превратилось в пепел тело монаха, Ас почтительно поклонился. Хороший все же был мужик, черт возьми! Вновь сжав кулаки, с ненавистью вспомнил он лицо Сакоми. Я лично уничтожу ее! Внезапно интуиция Рагнара завопила о приближающейся неизвестно откуда опасности. Мгновения спустя он боковым зрением увидел Хира. который, держась за катану на поясе, с предельной скоростью направлялся в его сторону. «Отомстить решил!» Приготовился защищаться ас, при этом чувствуя некую странность. Казалось, словно вовсе и не от человека исходила угроза. Молниеносно вытащив засветившийся божественным даром клинок, Хиров совершил взмах. Рагнар укрепил плоть полным подчинением и техникой покрова, И уже было собирался отбить удар, чтобы затем контур атаковать, как вдруг остановился. Справа блеснуло увенчанное лезвием щупальце, вырвавшееся из глубин тумана. Оно практически добралось до головы аса, но внезапно оказалось отражено и разрушено катаной Хира. Он спас меня, осознал шокированный Рагнар. Но как он раньше меня ощутил угрозу? Ты в порядке? спокойно, словно и не было недавних событий, спросила, глянувшись, я парень. Но не дожидаясь ответа, он продолжил: пространство только что было заблокировано, но я успел ощутить источник силы, сделавшее это, и сконцентрировался восприятием на той области, благодаря чему я ощутила так узарание. Словно прочитав мысли Рагнара, сообщил Хира. Не считая потерпевшего сознания Кайзера, он был единственным из присутствующих. Кто владел законами пути пространства, а поэтому его слова не были ложью. Очень хорошо. Пришел издали неприятный скрипучий и будто потусторонний голос. В тот же миг огромные массы тумана хлынули куда-то в сторону, и уже спустя тридцать секунд воины наконец увидели странное существо, втянувшее его в себя. Это было повисшее над землей округлое скопление полупрозрачной светящейся фиолетовой плоти, усеянной длинными и тонкими черными щупальцами. Вы неплохо поработали, избавившись от этих мошек. Снова зазвучал тот же голос, исходя со стороны странного существа. Но отпустить вас я все же не могу. Последние слова монстра все еще не успели достичь ушей воинов, когда его щупальца резко выстрелили в их сторону, начав множиться и удлиняться. Повинуясь рефлексам, Ронс сумел отклониться от парочки атак, однако еще от трех никак не успевал уйти. К счастью, Хира подоспел вовремя, уничтожив сразу несколько щупальцев одним взмахом усиленного божественным даром оружия. Дайте связь! Крикнула Ньяка, раскрыв четыре своих сферы, она направила всю их силу на духовный уровень реальности, тем самым укрыв себя и Кальзера. В итоге добравшиеся до девушки щупальца попросту разрушались внутри ее сфер, после чего туман был вытолкнут наружу. Но хотя это могло показаться довольно простым способом защититься, в действительности Ньяко пришлось замереть на одном месте, полностью сосредоточиться на сдерживании вражеских атак. а также активировать одну очень болезненную и не безопасную технику усиления концентрации. Легко разгадав смысл слов Дорганки, Рагнар, Хира и Рон частично открыли свои души для ее ауры. Даже в другом виде, но это все еще призрак. Продолжая уклоняться, слышали они голос Ньяка у себя в голове. «Будучи даже ограниченным священным лордом, девушка все равно могла использовать технику духовной связи». «А значит, его атаки будут такими же фатальными для наших астральных тел, как и удары тех гигантов?» «И без тебя понятно», — резко ответил Рагнар, бросившись в атаку. «Стой!» — услышал он обеспокоенный возглас Дарганки, но не остановился. Сразу десяток щупалец направились к кассу. Любой другой на его бы месте постарался как можно скорее уклониться, однако вместо этого Рагнар лишь ускорился, не раздумывая. Хира моментально бросился ему на помощь, вот только никак не мог успеть. Время будь то бы замедлило свой ход, и все с ужасом стали наблюдать за приближающимися к Рагнару отростками, не имея возможности что-либо сделать. Щупальца практически достигли тела аса, как вдруг его кожа неожиданно почернела и заблестела, а волосы перестали колыхаться, словно затвердев. Мгновение спустя щупальца наконец добрались до Рагнара, но в ту же секунду отскочили от него, а затем и вовсе расплылись туманом. Казалось, словно они встретились с непробиваемой стеной, о которую попросту разбились. ГРАААА! На бегу яростно зарычал Аз, укрыв тело сферами и полным подчинением. Он в миг сократил расстояние и нанес сокрушительный удар кулаком по странному существу. Как и в случае с огромными призраками, своими действиями Рагнар пытался частично подчинить тело монстра, дабы элементами земли, крови и тела укрепить его плоть, тем самым наделив большей материальностью. Главная сила призраков заключалась в их практически полной неуязвимости. Физические атаки бесполезны против того, кто создан из тумана, а духовные могут всего лишь нарушить связь в их телах, вынуждая тратить время на восстановление. Но ни тот, ни другой способ не позволял окончательно уничтожить призрака. Увы, метод Рагнара тоже обладал этим изъяном. Однако один серьезный плюс у него все же имелся. Любые физические удары по призракам, что стали более материальны, были намного эффективнее любых духовных атак. Если стандартная, исключительно духовная техника императорского ранга могла задержать призрака максимум на пять-шесть секунд, заставляя его потратить это время на восстановление, то уже физическая атака этого же ранга, но проведенная по укрепленному Рагнарам существу, грозила разрушить его как минимум на полминуты. Ибо дальнейшим попыткам собраться заново неизбежно мешала чужеродная сила, от которой сперва требовалось избавиться, на что и уходило это время. Собственно, сейчас Рагнар пытался провернуть все то же самое, но как только его кулак прикоснулся к необычному существу, Ас с изумлением осознал, что его полному подчинению легко сопротивляется неизвестная воля. В конечном счете, рука священного лорда прошла сквозь созданную из тумана плоть призрака, не нанеся ему никакого урона. Не успел Рагнар вытащить кулак, как его охватило множество щупалец. Мысленно усмехнувшись, ас уже собирался было легко вырваться из этих оков, что никак не вредили ему. Как вдруг его разум пронзила жуткая и ни с чем не сравнимая боль. Вздрогнув, Рагнар с ужасом осознал, что силы стремительно покидают его. Ноги подкосились, и он упал на колени. В глазах воина уже начало темнеть, но внезапно все закончилось. Жуткая, осушающая его сила резко пропала. Живой, спросил появившийся перед ним Хира, чья атака идеальным оружием уничтожила странного призрака. Опять он меня спас. Поднялся Рагнар. «Спасибо!» Недовольно, но все же ответил он. «А я ведь как раз собиралась сказать, что раз у него есть щупальца, то стоит вспомнить о том, как что-то похожее иссушало пассажиров на воде дубина!» «Но нет, кто-то очень умный решил закрыть свою душу!» — фыркнула Ньяка, вновь сумев связаться с Асом. К счастью, твоя сумасбродная атака отвлекла призрака и дала Хира возможность на полную мощь использовать свой божественный дар. Хоть что-то. Кстати, как ты вообще выжил, если обычно щупальца вытягивают все силы моментально? Вспомнив то противное сосущее ощущение, Рагнар дернул головой, скривился и лишь затем ответил: Божественный дар спас меня. Он стал преградой между щупальцами и моими силами, хотя нагрузка на душу из-за этого подскочила и я едва не вырубился, проигнорировав наглость, сарказм и насмешки Дорганки, честно ответил Аз. Значит, твой божественный дар заточен под атаку? Обратился он к Хира. Вроде того, кивнул парень, не собираясь сдаваться в подробности. Голос. Удивился Рагнар не ментальному ответу, но сразу же все понял. А, точно. Ты ведь не священный лорд, и можешь только слушать. Так значит все окончено? Похоже на то. Ранее я замечал, что атаки Хира и Тойсу, в общем, они уничтожали огромных призраков, так что думаю и на этого тентакля их божественный дар подействовал. Ответил Оньяка. Блокировка законов пути пространства тоже пропала, заметил Хира. Мы можем. Внезапно схватившая его за воротник ладонь Рагнара заставила аристократа резко оборвать свою речь. Еще сильнее он удивился, когда его стопы оторвались от земли, и он был силой высоко подброшен. Все произошло настолько быстро, что Хира никак не успевал что-либо сделать. Усилием воли мастера, прекратив беспорядочное вращение, Оказавшись в двадцати метрах над землей, Хира наконец увидел приближающиеся к нему щупальца, что вырывались из-под земли и полностью проигнорировали Рагнара. Не дай им до себя добраться, я могу легко побить тебя, но в нынешней ситуации ты наше главное оружие. Услышал Хира мысли Аса у себя в голове. Легонько кивнув, парень опустил руки к поясу, а затем молниеносно вытащил катану из ножен. Одновременно с этим сформировав внутри артефакта сразу несколько техник. В один миг все щупальца под ним исчезли, осыпавшись странным песком, что легко впитался в землю. Восстанавливаться они не спешили. Божественный дар клана Андо — идеальное оружие. Временно наделял оружие воина безумной мощью, позволяющей ранить даже слабое божество. Естественно, если оно не будет никак защищаться и уклоняться. Вот только у всего имелась своя цена. На катании Хира артефакты среднего качества императорского ранга, усиленном божественными частицами, появилась трещина. Сам же парень резко побледнел, из его носа хлынула кровь. Приземлившись, Хира вытер алую струйку и погасил сияние клинка до минимума, убрав его в ножны. Постоянно поддерживать божественный дар активным на полную мощь. А именно такой уровень требовался для эффективной борьбы против тумана. Было слишком изнурительно для парня. Естественно, делая все это, Хиро ни на мгновение не забывал концентрироваться на духовном восприятии. Он был в полной боевой готовности. «Хе!», -хе, -хе. Снова раздался все тот же противный голос. «Догадался все-таки!» Адресовал призрак свои слова Рагнару, который до самого конца оставался на стороже. «Не зря, асы лучшие из бойцов! Но заканчивать игру еще рано! Хе-хе!» Подступивший издали туман начал стягиваться в одну точку, вновь формируя странного призрака с щупальцами. «Как он выжил?» Не понимал Хира, который был более чем уверен, что уничтожил противника. «Это сейчас не так важно», — по привычке заговорил Рагнар вместо использования телепатии. «Важнее то, как нам его убить». «Это почти одно и то же болван», — произнесла Ньяка. «Может, господин все-таки убил того призрака, а это уже другой?» — предположил Ронн. До этого момента он все так и продолжал стоять неподалеку от Ньяка. Все же Рон был на целую голову слабее Хира и на две Рагнара и Ньяка. Если бы их тут не было, мужчина уже давно бы погиб. В этом сражении он мог только путаться под ногами, поэтому его и не винили за бездействие. Впрочем, как и Ньяка, он все же поддерживал Рагнара и Хира, защищая их от щупалец аккуратными дальними атаками. «Нет. Судя по словам и поведению, это все тот же призрак. Похоже, он специально дал себя атаковать, чтобы лучше понять наши способности, после чего и нацелился на Хира, который разрушил его тело». «Догадалась Дорганка». «Но раз он чего-то боится, тот должен иметь слабое место». «Кажется, я поняла». «Какое слабое место?» Не терпеливо выкрикнул Ас, пробиваясь сквозь десятки щупалец, что явно стали быстрее и сильнее. Бой уже возобновился, и Рагнар с Хира вновь бросились вперед. Ведь даже если они пока не знали, как убить эту тварь, то все равно могли хотя бы разрушить ее тело, чтобы выиграть себе время. В любом случае они не собирались стоять столбом, дожидаясь вражеских атак. С полувзгляда поняв друг друга, воины начали действовать в паре. Защищенный своим божественным даром Рагнар стал щитом, а Хира – мечом. Не беспокоясь о возможных повреждениях астрального тела, асп прорывался вперед, не позволяя опутать себя вновь. Конечно, щупальца пытались осушить его даже при малейшем прикосновении, но это все равно не шло ни в какое сравнение с недавним захватом всего тела. Вдобавок он до максимума увеличил мощь божественного дара, став еще более невосприимчивым к необычным атакам. Терпя боль от краткосрочных столкновений, Рагнар продолжал защищать Хира, давая тому возможность подобраться к призраку поближе, пока аристократ в свою очередь рубил щупальца. Если мое предположение верно, то тогда с чем вы сражаетесь? Это всего лишь оболочка. Как мы уже поняли, физические атаки по ней бесполезны, а духовные могут лишь нарушить целостность, но не уничтожить. Если туман это не сконденсированная сила рун, которая явно связана с чем-то божественным, то только нечто близкое по силе может навредить ему, как божественный дар Хира, например. Однако на острове этого тумана несмысленное количество. И что же ты предлагаешь? Сдаться? Вновь крикнул Рагнар, срывая очередное щупальце со своей шеи. Слушай до конца и не перебивай, возмутилась Ниака, при этом не прекращая формировать техники и посылать их в сторону призрака. Я веду к тому, что они все равно не могут быть непобедимыми. Сейчас мы не можем уничтожить это существо, но ведь тот взрыв божественного артефакта сделал это, а значит, это в принципе возможно. А мы чё, боги по твоему? Вновь перебил её Рагнар. Или задумался он. У тебя тоже есть такой артефакт, пацан? Даже если есть, то пространство ведь заблокировано, или уже забыл. Он не сможет ничего достать из кольца, ответила девушка вместо Хира, который был слишком сконцентрирован на сражении. Все-таки, чтобы сказать даже одно коротенькое слово, требовалось гораздо больше времени и усилий, чем на передачу любых мыслей. И хватит уже перебивать меня. В общем, туман ведь никуда не делся после взрыва, значит, они должны были восстановиться, но этого не произошло. Другими словами, взрыв уничтожил не самих призраков, а что-то, что ими управляло. И, судя по всему, нечто подобное есть и у этого врага. «И как нам его найти?» «А вот это я хотела бы поручить Рону», — глянула Ньяка на мужчину. «Пожалуйста, сядь возле кайзера и начни медитацию созерцания. Только вместо внутреннего наблюдения используй внешнее, а я пока прикрою тебя». «Решив не спорить...» Рон вошел в область сфер Дорганки, а затем сел позади нее. Ну что конкретно мне искать? Мастера, который управляет этими существами? спросил он. Сперва я тоже думала о чем-то подобном, что призраки это порождение чьих-то техник. Но нет, этот туман вряд ли его способны использовать даже небесные монархи. Это божественная сила, так что тут дело в другом. Сейчас у меня есть гипотеза. Я считаю, что раз на этом острове так часто и так много погибают воины, то явно должна была сформироваться хоть одна тень, верно? А что, если внутри этого тумана такая тень как-то вида изменилась, благодаря чему получила власть над ним? В общем, пытайся найти нечто похожее на тень. И если мы найдем его, то уж скопление осколков души, энергии души и остаточной воли мастера мы точно сможем уничтожить. Объяснила Ньяка, надеясь, что не ошиблась. Кивнув, Рон погрузился в медитацию. Бой же продолжался. Рагнар и Хира уже дважды уничтожили то странное существо с щупальцами, но оно снова и снова восстанавливалось из тумана. И чем меньше сил оставалось у воинов... Тем крепче становилась их вера в то, что этот призрак непобедим. К несчастью, предположение Ньяка оказалось верным. Как уже было сказано, укрывающий это место туман являлся не сконденсированной силой рун, однако это была лишь часть правды. Некогда это был цветущий и пышущий жизнью остров, на котором правил один могущественный клан. Дела у них шли отлично, а когда находящийся здесь духовный гейзер внезапно начал расширяться, создав приток силы рун, то они и вовсе стали доминировать во всем регионе. Счастье членов клана не знало пределов, ведь постоянный источник рун – это мечта любой фракции миров испытаний. Однако был все же один минус, с которым местным жителям пришлось что-то делать. Обычно несконденсированная сила рун витала в воздухе, невидимая для всех, а со временем оседала где-то на земле, скапливалась и в конце концов образовывала полноценную руну. Однако расширение духовного гейзера привело к тому, что уже через десяток лет на острове накопилось так много этой субстанции, что ее буквально можно было увидеть невооруженным глазом. Выглядела она как легкий туман. Конечно, сперва это никого не смущило. Все наоборот радовались такому богатству, ведь в те времена руны могли буквально сформироваться у любого перед носом. Смертные могли проснуться, выйти из дома и легко обнаружить у себя во дворе сразу несколько сотен рун – огромное состояние для не мастеров. Но уже спустя поколения к жителям острова стало приходить осознание: туман пагубно влияет на все живое. Дети часто рождались мертвыми или, в лучшем случае, инвалидами. Старики умирали раньше положенного. Смертные чаще болели, а молодые воины встречались с гораздо большими трудностями на пути развития, чем ожидалось. Нередко гиб урожай и скот, даже несмотря на серьезную поддержку со стороны массивов и алхимии. В конечном счете люди приняли меры. По всему острову, особенно в поселениях и на тропинках, были заложены специальные камни, отгоняющие вредоносный туман. В них работали силы двух видов: законы пути пространства и сила рун. Верно, местные решили клинкли нам вышивать. К их чести это прекрасно сработало. Туман больше не мог проникать туда, где были заложены специальные камни. И даже сейчас, миллионы лет спустя, можно было это заметить на примере тех же троп, где находилось куда меньше тумана и было гораздо безопаснее. Люди успешно справились с проблемой, однако и представить себе не могли, что это сущий пустяк в сравнении с тем, что их ждало. Клан процветал и вскоре стал доминировать не только во всем регионе, но даже во всем Инсулае. Влияние этого клана, чье название уже давным-давно затерялось в песках времени, достигло такого уровня, что стало распространяться и на другие миры. Все шло к тому, что рано или поздно они смогут провести полноценный исход из миров испытаний и занять свое место в мире небожителей. Однако ровно тысячу двадцать четыре года после того, как состоялось первое расширение духовного гейзера, произошло второе. И вместе с этим случился настолько сильный выброс сил и рун, что на острове, а также в радиусе как минимум тысячи семьсот километров вокруг него моментально погибли абсолютно все живые существа. Не спаслись даже небесные монархи в шаге от божественности, являющиеся мастерами шести и более звезд и обладающие защитными божественными предметами, купленными в алтарях. Ибо даже алтари были уничтожены, не то, что какие-то там артефакты. В тот день завершилась история некогда великого клана и началась история очередного безымянного скитавшегося острова. Достоверно неизвестно, был ли это настоящий остров или же необъяснимая сила попросту вырвала кусок суши, но с сути это не меняло. После гибели всего живого духовный гейзер исчез. Но туман никуда не делся. Повинуясь законам миров испытаний, он начал стягиваться и сгущаться в попытке образовать руны. Однако его плотность оказалась настолько большой, что по сути он сам себе мешал объединиться. В итоге начала формироваться сверханомалия, опаснейшее место, к которому все равно тянуло множество авантюристов, желающих отыскать наследие погибшего клана. Но вместо драгоценностей здесь они находили лишь свою смерть. В конечном счете, внутри тумана начали скапливаться осколки души и остаточная воля погибших тут мастеров. Несконденсированная сила рун больше не была настолько буйной и разрушительной, как в момент выброса, и при этом обладала безумной плотностью, что позволяло ей удерживать в себе части оболочек душ мертвых и даже волю. Они не распадались и не исчезали, как это происходило обычно, а словно отсливались с туманом. Так здесь стали появляться тени, от самых примитивных, даже меньших, чем та, которую встретил Кайнасахи, до обладающих полноценным разумом. Но несмотря на различия, всех их объединяли две вещи: возможность управлять туманом и ненависть ко всему вокруг. Негативные эмоции в основном гораздо сильнее положительных, и именно их зачастую испытывают существа во время насильственной смерти. Так что совершенно неудивительно, что весь туман вскоре оказался пропитан волей погибших, что таила в себе огромную ненависть. Из-за всего этого осколки душ, даже самые мелкие, стали воевать с друг с другом, стремясь выжить, что в их понимании означало поглотить врага и стать сильнее. В конце концов это привело к рождению двух крайне могущественных теней, поделивших между собой власть над всей сверханомалией. Они же и отделили ее от внешнего мира, поместив в вечноперемещающийся пространственный карман. Все ради того, чтобы обезопасить себя от могущественных мастеров, действительно способных уничтожить их. Так или иначе, к подобному решению приходили тени внутри каждой сверханомалии Инсулая, создавая свои скитающиеся острова. Так и продолжало существовать это место миллионы лет, затягивая к себе неудачливых воинов, пока сюда не наведалось несколько гениальных и довольно могущественных мастеров душ с многочисленными небесными монархами в виде поддержки. Неизвестно, что привело их в это место. Но, как и ожидалось, они столкнулись с этими двумя тенями. В итоге одна из них оказалась на грани уничтожения, что вынудило ее спрятаться. А вторую воины запечатали глубоко под островом. И вот теперь одна из них частично вырвалась на волю, начав доминировать в воде. А еще одна, наконец, смогла очнуться ото сна. Ранее, находясь в критическом состоянии, та тень могла лишь наблюдать за островом и изредка расставлять ловушки, наподобие той, на которую чуть не наступила ньяка. Все потому, что любая попытка этой тени выйти из укрытия сразу же оборачивалась массированной атакой огромного числа осколков душ, что ранее были поглощены ею, а затем освободились, когда ее ранили. Все эти призраки оставались частично связанными со своим обидчиком и инстинктивно жаждали отомстить, что вынуждало тень постоянно прятаться, потому что одолеть сразу всех она никак не могла. Но сегодня все изменилось. В этот день на остров наконец попали живые существа, впервые за много тысяч лет. Частично вырвавшаяся на волю тень почти сразу же атаковала выживших в пространственной буре пассажиров. Те щупальца, что поднимались из морских глубин, как раз и были ее атакой. Однако печать все еще действовала, поэтому призрак сумел проявить лишь каплю своей истинной мощи, что и позволило воинам спастись. Как ни странно, сам остров оказался более безопасным местом. Запечатанная тень не могла достать выживших там, поэтому для них опасность представляли только разрозненные осколки душ, призраки. Однако не существенное. Во-первых, они были враждебны вообще ко всему вокруг, что вынуждало их в первую очередь бороться друг с другом. Во-вторых, из-за физических оболочек живые существа становились гораздо менее заметными для призраков. Но и в третьих, как и воинам, осколком души тоже довольно трудно было ориентироваться внутри блокирующего восприятия тумана. Вот почему обычно они находились в своего рода спячке и попросту дрейфовали внутри тумана, активируясь лишь во время сближения с другими призраками. Что-то подобное, собственно, и произошло с Юки, которой не повезло вместе со струйкой тумана поглотить еще и крохотный осколочек чьей-то души. В итоге, пробудившись ото сна, он силой тумана сразу же атаковал душу женщины, с которой накопитель рун был связан напрямую. Вот почему она обезумела и убила себя. Впрочем, сыграл здесь еще один фактор. Узнав о прибытии живых существ, раненная и прячущаяся тень начала действовать, используя ограниченное количество сил. Она тайком создавала ловушки на пути двух групп, в одну из которых и попал Уви Херман. Что же касалось храма и ложного якоря, то это была главная ловушка тени для группы монахов. Она надеялась, что приманенные туда призраки сумеют достаточно сильно ослабить воинов, чтобы затем тень сама могла выйти и поглотить целые души для собственного усиления. Но до этого момента покидать свое убежище существо не собиралась. Прекрасно помня события, что едва не привели к ее гибели, тень боялась даже немного рискнуть, а поэтому и действовала окольными путями. Вот только старик-манаби оказался гораздо сильнее, чем тень предполагала. Он не только сумел вырваться из ловушки запечатанного пространства, но еще и отследил местоположение настоящего якоря. В итоге главному островному призраку пришлось поспешно придумывать новый план. Он надеялся, что проход в складку пространства воины будут искать многие дни, что дало бы ему шанс расправиться с ними. Но и эта задумка не увенчалась успехом. Кайзер легко нашел проход, тем самым спутав тень и все карты. В конечном счете ей не оставалось ничего, кроме как своим кратковременным появлением приманить к руинам поселения всех призраков острова, дабы те расправились с живыми. Выбирая между позволением осколкам усилиться или войном уйти, тень выбрала первый вариант. Но в итоге все устроилось как нельзя лучше. Взрыв артефакта Сакуми не только уничтожил мелких призраков, но еще и убил сильнейшего из незванных гостей — Манабе. Вдобавок оставшиеся на острове воины оказались серьезно ослаблены после недавней битвы. Ну и в конце концов день получила пыль, в которую превратились осколки душ, а также поглотила остатки душ всех тех, кого убила Сакуми. Все это исподвигало ее наконец показаться и напасть открыто. Бой тем временем продолжался. С тех пор, как Рон погрузился в медитацию, прошло уже более сорока секунд, что при учете скоростей истинных мастеров прорыв во времени. Поэтому неудивительно, что Рагнар, Схира, а также прикрывающая их Ниака находились уже на пределе своих сил. Они уничтожили тело сильнейшего призрака шесть раз подряд, но общую ситуацию это никак не изменило. Тень ни на минуту не прекращала свой натиск, при этом не позволяя противникам даже попытаться сбежать. Рыча от боли и злости, Рагнар с трудом отбивался от щупалец, стараясь не дать им добраться до Хира, но силы были уже на исходе. Ас прекрасно понимал, что еще секунд десять-пятнадцать. И он больше не сможет поддерживать божественный дар, а значит, пропадет и его защита. Мельком сфокусировавшись на Хира, Рагнар едва не скривился. Тот находился в еще более худшем положении, чем он сам. Даже не бледная, а уже синеватая кожа, кровь из носа и рта, покрасневшие белки глаз, многочисленные повреждения мягких тканей и небольшие трещины на астральном теле — все это. а также тотальная слабость и легкая дрожь в конечностях было ничем иным, как следствием чрезмерного использования идеального оружия. Однако все же Рагнар не мог поразиться стойкостью Хира. Будь он на его месте, то уж точно сдался бы и деактивировал божественный дар. Насколько же сильна его воля! Или дело в чем-то другом? Впрочем, отвлекаться на эти мысли посреди боя ас не решился. Что же до самого Хира, то в этот момент, через боль уничтожая одно щупальце за другим, он думал лишь об одном: как бы ценой своей жизни разрушить блокировку пространства, а затем пробить выход во внешний мир. Несмотря на то, что не считая Рона, он едва знал присутствующих, Хира все равно был готов пойти на это. К счастью, прежде чем он решился действовать, все вдруг услышали: "Нашел!" Резко открыл глаза Рон, завершив медитацию. «Нечто похожее на тень затаилось почти в пятистах метрах к северу от этой твари! Примите мои образы!» Рагнар, Ньяко и Хира не стали сопротивляться, приняв посланные Роном отрывки воспоминаний, в которых он чувствовал тень. Сразу после этого два воина молниеносно бросились в нужную сторону, а Дарганка тем временем начала подготавливать одновременно несколько очень могущественных шеститомных техник. Щупальца моментально направились вслед за мастерами, стремясь помешать им. «Действуй!» – мысленно крикнул Рагнар, резко разворачиваясь. Он собирался задержать Щупальца, чтобы дать Хире шанс наконец-то закончить этот бой. Не отвечая, аристократ продолжил свой стремительный рывок к цели. На его астральном теле вдруг стало появляться еще больше трещин, пока что исцеляемых, но он не остановился. Вытягивая ослепительно сияющий клинок из ножен, он вливал остатки сил в свою сильнейшую технику. Хира не собирался давать врагу ни шанса, а поэтому начал атаку еще издалека. Темная комета молниеносно рассекла пространство, породив жуткий гул, эхом разнесшийся на многие километры. Мгновения спустя вдоль границы области пронесся мощный порыв ветра, заморозивший все на своем пути. Сформировался ряд гигантских грязно-серых кристаллов льда, что в тот же миг взорвались множеством смертоносных осколков. Вроде бы этих двоих я не задела. Тяжело дыша, прислушалась к духовному восприятию утомленная девушка. Она специально накрыла атакой большую область, чтобы попасть по тени, даже если та попыталась сбежать. «Эй!», – недовольно выкрикнула Ньяка, когда Рон резко выбежал из-под защиты ее сфер. После атаки обессиленный Хира упал на колени, на волоске от потери сознания. Направившийся к нему Рон уже хотел было достать несколько артефактов и алхимических препаратов из своего кольца, чтобы помочь господину. Как вдруг Сужа сам осознал, что пространство до сих пор заблокировано. «Это не конец», – моментально сообщил он, ускоряя бег Хира. Однако прежде чем Рон успел сделать хоть шаг, тень под его ногами расширилась и резко поглотила его. То же самое произошло и с Хира. И с Рагнаром. Одновременно с этим серия из десятков смертоносных взрывов накрыла всю округу. Что это значит? Тряхнул головой Рагнар, вместе с остальными оказавшись возле Ньяка. Я разгадала его способ ведения боя. Упав на одно колено и сжав землю в кулак, с болью в голосе сказала Дорганка. Мгновение назад ей пришлось не только выдернуть и переместить к себе Хира, Рона и Рагнарра, но еще и сформировать достаточно прочный барьер, дабы сдержать взрывы. Все это подвергло ее огромной нагрузке. С самого начала эта тень почему-то не желала нападать в открытую, а постоянно действовала окольными путями, постоянно пыталась подловить нас. Сперва скрытая атака по Рагнару сразу после предательства Сакуми, а затем попытка обмануть нас, когда Ихира уничтожил то существо в первый раз. И когда Рон все-таки обнаружил присутствие тени, то я сразу же заподозрила неладное. Слишком уж быстро это произошло, словно тень едва пыталась спрятаться. Но главное, слишком уж легко мы уничтожили найденную тень. «Так она жива?» «Именно. Должно быть, то, что мы с Хира атаковали, было не более чем очередной ловушкой». Звуки хлопков внезапно разнеслись по округе. «Мои аплодисменты!» Раздался в разуме воинов противный скрипучий голос, неожиданно заставивший их испытать сильную духовную боль. Хорошо сработано. Ньяку, Рагнар, Рон и Хира моментально закрыли свои духовные миры, прервав связь. Ранее они настроились лишь на ауры друг друга, так что даже и не задумывались о том, что кто-то еще сможет обратиться к ним телепатически. Так ты с самого начала слышал наши переговоры? – выхрикнул Рон, взглянув на все-таки потерявшего сознание господина. Естественно, это не так уж и сложно, если владеешь техниками пути души. Пришел ответ со всех сторон. Кто ты? Осматриваясь в поисках врага, спросил Рагнар. Хе-хе, та тень, которую вы искали. Выплыла из глубин тумана безликая фигура в темном балахоне. Под капюшоном, который светилось некое фиолетовое скопление. Но знаете, поглощение аскалков это процесс не быстрый. Могли бы еще немного поиграться с моей зверушкой. Туман начал вновь стягиваться, формируя несколько фиолетовых шарообразных существ с черными щупальцами. До этого момента воинам приходилось сражаться одновременно только с одной такой тварью, но теперь их появилось сразу шесть. И что же тебе нужно от нас? Поднявшись, гневно спросил Ниака. Хе, Хе! Разве не понятно? Конечно же, ваши души. Хрен тебе! Показал Рагнар неприличный жест. Хе-хе! Жаль. Щупальца шести монстров одновременно устремились в сторону воинов. Преодолев сотни метров за доли секунды, они должны были покончить с Ниако и остальными, но неожиданно застыли в воздухе, словно увязнув в чем-то крайне густом. Так у тебя еще остались силы сражаться, девочка. Хе-хе. Хорошо. А если? Так, гигантские массы тумана вновь начали стягиваться со всего острова, формируя над тенью более двух десятков небольших шариков, излучающих огромную мощь самых разных стихий. Несконденсированная сила рун содержала в себе все существующие элементы, и прямо сейчас тень легко могла использовать их. Глаза Ньяка и Рона расширились от ужаса, как только они осознали. Какое немыслимое количество силы содержит в себе каждый из этих шариков? В данный момент тень могла оперировать более чем семьюдесятью процентами всего тумана на острове, что было эквивалентно примерно двум десяткам миллионов отдельных рун. Если вспомнить о том, что чтобы остановить взрыв предмета, наделенного силой настоящего божества, мона бы понадобилось всего полмиллиона рун. «Хе-хе-хе-хе-хе!» Тень вновь издала мерзкий смешок, и в тот же миг каждый из шариков выпустил по одному лучу концентрированной стихии. Это конец. Даже не успевая что-либо сделать, подумал Рон, глядя на приближающуюся смерть. Внезапно перед ним мелькнула чья-то фигура, а затем все вокруг засияло яркой вспышкой. Когда свет пропал... А смерть так и не наступила. Стало понятно, что защитил их Рагнар на краткий миг, применивший второй уровень своего божественного дара. Секунду спустя пошатывающийся Ас направил обе ладони на тень, вслед за чем выпустил всю поглощенную им мощь вражеской атаки. Это стоило ему обеих рук, кожи лица и дополнительных повреждений astralного тела. Бесполезно. Успев переместиться, произнесла тень. Однако Рагнар не ответил, использовав свой последний козырь, воин свалился без чувств. Закончим! Застывшие внутри сфер даргантинские щупальца вдруг заискрились, а затем взорвались. Мяка, Рона, Рагнара, Хира и Кайзера словно куклы разбросала в разные стороны, после чего каждого из них моментально оплели новые отростки. Сил сопротивляться у воинов больше не оставалось, а поэтому тень могла спокойно заняться делом. Сейчас она собиралась медленно и аккуратно осушить своих жертв, дабы получить максимально целые оболочки душ. Это был ее первый шаг к восстановлению Белого Магущества. Почти одновременно раздалось четыре мучительных выкрика. Пронзившая воина в духовное боль оказалась настолько сильной. что даже вынудило истощенные Хира и Рагнара прийти в сознание. Лишь один кайзер продолжал молчаливо лежать, от чего остальные даже сочли его уже мертвым. Чувствуя, как медленно растворяется его астральное тело в области кистей и стоп, Рон дрожал и скрепил зубами. Попытки спрятаться в мире души провалились одна за другой. Боль захлестнула разум мужчины, но он все еще пытался бороться. Однако с каждой прошедшей секундой в нем становилось все меньше веры в спасение и все больше всепоглощающего отчаяния. Им никто не мог помочь. Ньяко, Рагнар и Хира выложились на полную, но все равно ничего не смогли сделать. Рон же и вовсе оказался бесполезным. «Он слишком силен. Это наш конец. Я умру!» Стали мелькать подобные мысли в голове воина. Небеса, Сакумианда! Вспыхнул безумный гнев в его душе. Если бы я только мог вернуться назад, если бы у меня был бы хоть один шанс, клянусь, я обязательно бы грохнул эту тварь, убил бы ее, разорвал бы на куски. Быть ты проклят, а Сакуми! «Даже после смерти я не успокоюсь, пока не увижу твою смерть!» «А-а-а-а-а-а!» Прервались гневные мысли Рона очередной вспышкой боли. Мужчина больше не чувствовал ни рук, ни ног. Астральное тело в них исчезло, а плоть усохла и потеряла какую-либо силу. «Я не хочу умирать!» – подумал он. Как вдруг боль неожиданно ослабла, и чужеродное опустошающее чувство пропало. Резко открыв глаза, Рон увидел удивительное изумрудное пламя, заполнившее все вокруг. Однако никому из воинов оно не вредило, уничтожая лишь окутавшие их щупальца. Ха-ха-ха-ха-ха! Внезапно раздался громкий, веселый и беззаботный смех. Повезло тебе, шестой! «Хотя, может, и нет. Тут сложно сказать, счастливчик ты или же неудачник. С одной стороны попал в такую передрягу, а с другой все же дожил до моего прибытия!» С трудом повернув голову в бок, Рон увидел поднявшегося на ноги невредимого кайзера, который, будь-то бы, разговаривал сам с собой. Ньяко, Рагнар и Хира тоже не могли проигнорировать произошедшее. Как и Иерон, все они были шокированы. Внезапно из-под земли вырвалась тонкая щупальца, устремившаяся к голове Кайзера. Остальные едва сумели уловить взглядом мелькнувший отросток, как вдруг парень его спокойно поймал голой рукой. И как вскоре всем стало понятно, это прикосновение абсолютно никак не навредило ему. Мгновение спустя щупальце вспыхнуло зеленым пламенем, после чего развеялось туманом. Кай легко сжег связь, что объединяла несконденсированную силу рун в единую форму. Конечно, повинуясь воле тени, отросток попытался восстановиться, но из-за бушующего вокруг пламени никак не мог сделать это. Являясь концепцией, жар пустоты был сильнее обычных элементов, что относились и к духовным атакам. Но играла роль не только эта. Одной силы концепции было недостаточно, чтобы так легко подавлять эти щупальца, иначе владеющий инь Хира уже давно бы это сделал. Собственно, второй важной составляющей было полное подчинение, которым свой огонь Кай и усилил. Прекрасно чувствуя происходящее, Рагнар вдруг осознал, что на фоне действий Кая Его использование полного подчинения, не более чем баловство. Итак, словно подводя итоги, громко произнес Кайзер и посмотрел на тень. «Кто ты?» С некой осторожностью спросило существо, вспомнив прошлое. «Кайзер!» – спокойно ответил парень. «Готов ли ты склониться передо мной?» «Что?» – удивилась тень, а затем вернула себе самообладание. Хи-хи, что за глупость! Ты ждал до последнего, но в итоге остался единственным, кто еще способен стоять на ногах. Хи-хи, какой идиот! Понятно, значит, не готов. Вздохнул Кайзер, поднимая правую руку, в которой стал быстро формироваться ледяной клинок. Увидев это, тень приготовилась уничтожить странного воина, начав стягивать туман со всех сторон. Кая же просто сделал шаг и моментально ощутился прямо перед существом в темном баллохоне. А шарашанные Ньяку, Рагнар Хира и Рон даже сначала не поняли, что вообще произошло. Что же до Тени, то она среагировать успела, вот только такой скорости от противника совершенно не ожидала. Блокировка пространства не подействовала на Кая, что позволило его технике движений работать на максимум. Уже занесенный для удара ледяной клинок резко опустился. Призрак с огромной скоростью отступил, но полностью уйти от атаки все же не сумел. Часть баллохона оказалась разрублена, а в области разреза появился необычный разрастающийся лед. Впрочем, он, как и отправленная в глубь техника проклятия пылающего льда, сразу же были уничтожены врагом. Хотя Кайзер в этот раз тоже использовал полное подчинение, но при такой близости к сердцу тени, откуда и исходила ее воля, оно имело практически нулевой эффект. Отступая, призрак наконец атаковал. Он направил на Кая мощь, что даже превышала тус, с которой недавно столкнулся Рагнар. Множество стихийных лучей выстрелило в человека. Хочешь фокус? спросил Кайзер, после чего расслабленно улыбнувшись, щелкнул пальцами. В тот же миг вражеская атака исчезла, превратившись обратно в безобидный туман. Лишь оказавшись на этом острове, Кай сразу же понял, что заполонивший его туман состоит из трех крепко объединенных частей обычной внешней энергии, мельчайших частиц рун и предсмертной воли погибших здесь мастеров. Искаженные данной сверханомалией осколки душ, что плавали в этой силе, обладали возможностью управлять как раз таки частицами рун. Ну а зависело это от силы и количества сохранившейся внутри них воли. Вот так тень могла управлять туманом. Что же касалось Кая, то, конечно же, частицы рун не были ему подвластны. Однако уникальным умением управлять любой нейтральной энергией он все-таки владел. И раз прана являлась одной из ключевых частей тумана, то иманипулировать он мог им без проблем, хоть и в самом простом виде, поскольку не мог управлять самими частицами рун. Конечно, по умолчанию энергия в тумане не являлась нейтральной, ведь была пропита на воле погибших тут воинов, но вытеснить ее с помощью своей не составляло абсолютно никакого труда. Для этого хватало даже обычной воли мастера. И лишь для вытеснения воли сильнейшего призрака Кайзеру пришлось применить полное подчинение. Шокированная тень не могла поверить своему восприятию. В один миг она утратила контроль над использованным для атаки туманом, а затем еще и узрела, как некто подчиняет себе этот туман и расформировывает его. Ты освободился? Osionfish. Предположил призрак, решив, что перед ним не кто-то живой, а та, другая тень, некогда запечатанная на дне острова. «Хммм!» «HMM – наклонил Кай голову на бок. «О чем ты?» Однако дожидаться ответа парень не стал и снова поднял руку. Только вместо того, чтобы вновь переместиться к противнику, он просто превратил ледяной клинок в копье и метнул его. Тень сразу же бросилась в сторону, но пространство внезапно исказилось, и снаряд все равно поразил цель. Благодаря энергетическому зрению, Кань не повелся на обманку в виде странного фиолетового скопления под капюшоном тени, а нацелился на ее настоящее сердце в области груди. Но, хотя ледяное копье и попало в нужное место, уничтожить призрака все равно не удалось. Кайзер сумел пробить даже несколько слоев защиты. Но последней небольшую темную сферу, что окружала сердцевину тени, ему разрушить так и не удалось. За миллионные лет существования этого скитавшегося острова здесь успели погибнуть тысячи талантливейших небесных монархов, и в конечном счете осколки их душ стали частями одной из двух сильнейших теней этой аномалии. Таким образом, у них было достаточно времени и ресурсов для создания идеальной защиты. Вот почему даже некогда посетившие это место гениальные мастера душ так и не смогли убить его хранителей. Снова уверившись в своих силах после этого тень решила вступить в ближний бой. Она поняла, что раз над дальними атаками сложнее удерживать власть, то лучше от них и вовсе отказаться. Сформировав из тумана огромную косу и вложив в нее как можно больше воли, дабы не позволить Каю отобрать над ней контроль. Она оринулась вперед. Увидев это, Кайзер хмыкнул и перенес из хранилища парные клинки кошмаров. Сложив их вместе, он с помощью раскрывшейся сферы меча заставил два артефакта временно объединиться в один длинный прямой меч. Нечто подобное Кайс совершал более чем двумя с половиной годами ранее, когда столкнулся с Сене у входа в императорский дворец Бельтейс. Следом раскрылись все оставшиеся пять сфер, которые, благодаря чудовищной концентрации и огромной силе воли Кая, быстро сжались, приняли форму клинка и наложились на оружие парня. Так он собирался нанести максимальный духовный урон. Отказываться от столкновения в ближнем бою Кайзер не собирался. Он желал закончить все как можно скорее, так что тоже ринулся навстречу противнику. «Воины сблизились, и призрак тут же нанёс размашистый удар», — Кай ответил быстрым выпадом. Мощная ударная волна прокатилась по духовному уровню реальности, заставив покалеченных Ньяко, Рагнара, Хира и Рона испытать сильную боль. «Хи-хи-хи!» В конечном счёте издала тень смешок, когда оба противника замерли. Кайзер всё-таки попал в сердце врага, однако так и не пробил его. Оставив лишнюю большую трещину на темной сфере, конечно, он использовал всю основную боевую технику и даже применил перенесенный удар, но это оказалось недостаточно. Создаваемое огромное количество времени защита тени выдержала этот удар и не позволила клинку обойти себя. Что же касалось призрака, то своей атакой он лишил Кая головы, что и вызвало у него смех. В тот момент он уже думал, что все кончено, но внезапно руки обезглавленного парня покрылись черными и белыми узорами татуировок. А мгновение спустя оружие Кайзера наполнилось невиданной мощью. Огромное количество запасенной еще на бельтейс энергии души оказалось вмиг потрачено, после чего прикосновение небытия наконец активировалось. Вот теперь бой действительно завершился. Тень исчезла моментально, не оставив после себя ни следа. Кай же спокойно отрастил новую голову. Свою главную слабость он сумел преодолеть как раз во время тренировок с Саваном. Некогда император Бильтейс объяснил парню, что разум оболочки души всегда превалирует над разумом тела, так что даже если лишиться головы, то с помощью полного подчинения можно какое-то время все равно продолжать жить. Силой поддерживая связь между физическим телом и душой, конечно, подавляющему большинству мастеров это все равно никак не поможет, разве что завершить финальный удар перед смертью. Но тому, кто обладает линией крови девятиглавой небесной гидры, этот навык будет в самый раз. Поэтому, чтобы убить Кая, требовалось либо разом уничтожить хотя бы семьдесят процентов его физического тела. Либо нанести достаточный урон его астральному телу, либо лишить его головы и затем не позволять восстановиться. В ином случае он сумеет выжить. Вот почему от духовной составляющей атаки призрака, что грозило уничтожить и астральное тело в области головы Кая, ему все же пришлось защищаться. Для этого ему пришлось активировать предельную концентрацию. перевести технику покрова полностью на духовный уровень реальности, создать броню из холода пустоты, проявить черные чешуйки частичной трансформации в районе головы и, в конце концов, усилить все это полным подчинением. И даже так, Кай все равно заработал несколько незначительных трещин в астральном теле. Конечно, он мог бы и попытаться увернуться, но, конечно, он мог бы и попытаться увернуться, Но учитывая скорость призрака, парень верно рассчитал, что наибольший шанс попасть именно в его сердце будет только в том случае, если подставиться, ибо почему-то чувствовал он, что если затянуть, то тень скорее всего попросту сбежит и спрячется где-то. Так или иначе, теперь все закончилось, поэтому Кай как ни в чем не бывало направился к наблюдавшим за ним воинам. Но остановившись, он активировал изначальную вспышку, являющуюся в действительности не атакующей способностью, а усилительной, и направил ее мощь на собственную плоть. Следом парень вытянул руку и сконцентрировался на полном подчинении. Изумленные Рагнар, Ньяко, Хиро и Рон стали наблюдать за внезапно начавшейся увеличиваться ладонью Кайзера. И уже где-то спустя тридцать секунд она больше напоминала огромное яйцо из плоти, нежели человеческую кисть. Когда же это странное формирование достигло высоту почти двух метров, то парень спокойно отрубил себе руку. В тот же миг его жуткая и мощная аура переместилась в странную кучу плоти, а глаза самого воина будь-то бы потускнели. Никто из четверых зрителей все еще не понимал, что здесь происходит. Еще несколько секунд они глядели на яйцо из плоти, которое вдруг начало бурлить и деформироваться. В конце концов оно уменьшилось и сформировало человеческую фигуру. Вскоре перед всеми предстал еще один кайзер. Хотя, если сравнить лица первого и второго, то новый явно был в разы красивее. «Повелитель!» – поклонился отрастивший новую кисть парень. Кивнув в ответ, голый кайзер создал для себя белоснежное одеяние, после чего, наконец, приблизился к несводящим с него глаз воинам. «Выглядите неважно, но я могу вам помочь исцелить даже такие раны!» По очереди взглянув на каждого из четверки, убедительным тоном произнес Кайт. «Если только согласитесь следовать за мной». «Кто ты такой?» Пытаясь не проявить слабости в голосе и взгляде, прямо спросила Ньяка. «Я? Я тот, кто собирается подчинить себе весь регион Авлейм, а также создать секту, что в будущем сможет в полном составе совершить исход в следующий мир». «Но все же странно». Почему мне кажется, что сила той тени фундаментально была чем-то похожа на мою силу управления энергией. Одновременно с этим задумался Кай.